Пусто. Пусто, не чувствуешь руку твою в своей руке, Руки. Слегка, слегка выжимая. Холодно, на синий петро ломает, порывая, боюсь не смогу. Грустно, Грустно. в окошко влетит на руку, когда дождик слезами стекает. Страшно, в постели пустой персыпан.